И молча наблюдал из-за его плеча, как тот что-то отмечает на карте. В этом ему очень сильно помогало кольцо, которое полностью блокировало любые звуки, которые издавал он или его снаряжение. Поэтому сейчас он мог хоть танцевать, его все равно никто бы не услышал. А тем временем офицер, за которым он наблюдал, устало потянулся и чуть было не коснулся одной из своих рук призрака, но тот вовремя успел отступить назад. «Амадо!» — произнес он и Астру пришлось телепортироваться из комнаты на каменный карниз, располагающийся над комнатой, в которой он только что находился. «Чёрт!» — выругался он про себя. «И чего этому эллирийскому псу понадобилось на ночь глядя?» — подумал он, прислушиваясь ко всем звукам, которые были в комнате. Дождавшись, когда некто по имени Амаду уйдет, он аккуратно свесился вниз, благотренированное тело ему без труда позволяло это сделать, и увидел, что цель вернулась обратно на свое место. Призрак телепортировался за его спину и достал из поясной сумки длинную иглу, которая была пропитана специальным ядом. Не задумываясь, он ввел ее в шею иллерийскому офицеру, причем тот даже не почувствовал этого, ибо солдата сразу же парализовало. Первым делом призрак подошел к двери и запер ее. Сейчас большая часть армии Иллерии располагалась вокруг небольшой крепости. Все помещения, которые отошли под офицеров. Конкретно эта комната предназначалась главному интенданту Базилею Дельгаду которого Астор де Арсия выбрал своей целью не просто так. Этот человек не отвечал за расстановку войск или тактику, но зато он отвечал за большую часть ресурсов Эллерии, и карта перед ним как раз показывала, что и где находится. Вернувшись к столу, призрак улыбнулся. Особенно его радовало то, что человек, который лежал головой на столе и был парализован, был в сознании и мог наблюдать за всем, что происходило. Астор по-хозяйски взял карту и начал внимательно ее изучать. Больше всего его интересовало, где у иллерийских псов находятся запасы пороха и провизии. «М-м-м-м!» Голос парализованного отвлек его от изучения карты. Интендант оказался человеком довольно грузным, и, видимо, одной иглы ему не хватило. Призрак хищно улыбнулся и достал еще две. Одну с парализующим ядом, а вторую с отравой, которая разлагала плоть, тем самым причиняя жертве невероятную боль. Недолго думая, он метнул в интенданта обе после чего спокойно вернулся к карте, на которой было очень много пометок на иллерийском языке. Благо, его Астор знал не хуже, чем свой родной. Найдя глазами нужные ему отметки, он бросил на интенданта последний взгляд и усмехнулся, после чего снова подошел к двери и запер ее на засов. Далее он вернулся к столу и, поравнявшись с Базилио, хлопнул иллерийца по плечу. — Хорошего вечера! — усмехнувшись, произнес он, смотря на красное, будто помидор лицо интенданта после чего выбрался через окно на карниз. Затем он телепортировался на башню, где уже лежал мертвым один из часовых солдат и осмотрелся по сторонам. «Туда!» — сразу же определил нужное место призрак, и, исчезнув в одной точке, появился совершенно в другой. Склад с порохом, разумеется, охраняли, причем очень хорошо, но для Астра это не было помехой. Вся охрана находилась снаружи, а внутри солдат не было, и единственное, что ему нужно было сделать — Это увидеть хотя бы небольшой участок внутри каменного помещения, который, судя по всему, раньше использовался под амбар. И сделать это для человека, который мог мгновенно менять свое тело в пространстве, не составило большого труда. Он телепортировался к двери в момент, когда один из стражников повернулся к ней спиной и пошел в обход. Призрак без труда заглянул в ее замочную скважину и вскоре был уже внутри. Вот только стоило ему это сделать, как внутри сразу же вспыхнули осветительные кристаллы. А Затем раздался громкий пищащий звук. «Чёрт!» — выругался Астер, когда сработала магическая охранная система. «Ублюдок Базилио! На карте ничего про нее не говорилось, хотя можно было предположить, что она будет». Снаружи послышались шаги и крики эллирийцев. «Поздно!» — снова усмехнулся призрак, доставая из внутреннего кармана своего мундира небольшой кристалл рубинового цвета. «Мгновение!» — и он запустил в него немного своей маны, чтобы активировать его. После чего кинул его к бочкам и порохам, которых тут было предостаточно. В следующий момент дверь открылась, и на склад влетели солдаты, но внутри уже никого не было. Астор стоял уже на башне и с высоты наблюдал за тем, как ильрийцы, словно пчелы, суетятся внизу, пытаясь его отыскать. 5, 4, 3, 2, 1, отсчитал призрак. Затем рвануло так, что даже его слегка оглушило. И это при условии, что он стоял очень далеко от склада. Из ушей потекла кровь. Но Де-Арсия не обращал на это никакого внимания. Призрак просто стоял и широко улыбался, наблюдая за тем, как эллирийцы, которым чудом удалось пережить взрыв, словно отравленные тараканы, волочатся по земле. Кто-то лишился рук, кто-то ног, а некоторые вовсе потеряли половину туловища. Но пока они все еще были живы и жадно хватались за шанс ее сохранить. Невольно Астер даже закрыл глаза от переполняющих его приятных чувств, которые он испытывал, смотря на все это. Призраку очень хотелось телепортироваться вниз и понаблюдать за этим поближе, но он понимал, что в крепости могут присутствовать сильные маги, и что он очень рискует, если пойдет на поводу у своих желаний. «Нравится?» Призрак так увлекся, наблюдая за мучениями эллирийских собак, что, видимо, потерял бдительность, ибо голос, который он услышал, почему-то прозвучал очень близко. Не задумываясь, Астер использовал свою магию, чтобы переместиться отсюда, но у него ничего не вышло, Он попробовал снова, но история повторилась. Странно, но он вообще не чувствовал своей магии. Призрак медленно обернулся назад и увидел мужчину в форме эллирийской армии, которому было примерно столько же лет, сколько и ему. Тридцать, может, чуть больше. Очень спокойно ответил ему де Арсия, попутно пытаясь достучаться до своей магии. "Рад за тебя, призрак", ответил ему незнакомец, и на его лице появилась улыбка. "Вижу, что ты пытаешься использовать свою магию, да?" «Если я не ошибаюсь, конечно», — тем временем поинтересовался мужчина. «Кто знает?» — астр пожал плечами и достал из своих ножен магический клинок. «Чёрт!» — выругался он про себя, когда понял, что и в нем нет магии. А еще он вспомнил, как лишился второго, и его сразу же охватила злость. «Поймаю, наглеца, и он будет умолять меня от смерти!» — подумал призрак, принимая боевую стойку. Даже без отсутствия магии он все равно был очень опасным противником. И если его враг решил, что без магии он ни на что не способен, то что ж, это будет его последнее заблуждение. А тем временем незнакомец усмехнулся. «Ты ведь не знаешь, кто я?» Прямо спросил он, смотря Астру в глаза. «Нет», — холодным тоном посадил Де Арсия и в следующую минуту атаковал. Он успел сделать только шаг в сторону своего противника, когда вдруг осознал, что время будто бы остановилось. Он стоял в одном положении, не в силах пошевелиться, Не понимая, что происходит. Говорили, призрака поймать невозможно! усмехнулся иллерийц и пошел в его направлении. Вскоре незнакомец поравнялся с ним, после чего стал пристально его изучать. Полнейшая чушь! фыркнул он, а затем залепил де Арсия звонкую пощечину. Странно, но при условии, что он не мог пошевелиться, боль от удара иллерийского пса он почувствовал. Говорят, что ты любишь пытать своих жертв. Какое совпадение? Я тоже! Улыбка на лице незнакомца стала еще шире. «Заковать подавителей и тащите его ко мне», добавил иллирийский офицер и подмигнул Астеру. «Эх, чудная ночка тебя сегодня ждет», произнес он и удалился. Глава пятая На первый привал мы остановились практически под самое утро. Солнце только-только начало подниматься на горизонте, но вокруг все еще было темно. «Туда!» — майор указал нам на небольшой холм. «Отдохнем там», — добавил он. И когда мы прискакали до нужного места, обнаружилось, что здесь была выкопана землянка, которая в аккурат могла вместить наш небольшой отряд. Оставался только вопрос, что делать с конями. «Об этом позаботиться», — махнул рукой да Аллен, а затем кивнул фигуре в черном плаче, и они отошли с ней в сторону. Остальные члены отряда направились в землянку, но я решил не спешить. Оставшись рядом со входом, я сконцентрировал магическую энергию в ушах, затем начал слушать. — Ты как? — спросил Тьерри фигуру в темном. — Приемлемо, — ответила она измененным магией голосом. — Видимо, очередные меры предосторожности, чтобы убрать возможность определить пол носителя маски. И это было очень грамотное решение. Не знаю, насколько в Галарии было больше мужчин или женщин, Но использование такой маски сразу же увеличивало сложность распознать человека под ней в два раза. А тем временем Деффолен спросил у таинственной фигуры. «Уверена, что тебе хватит сил поддерживать полог до нужного места?» «Ясно. Значит, под маской женщина». Я обкачал головой. «Ну, нельзя, обладая такой властью, которая была у майора, ставить вопросы так. Ведь всегда можно было спросить об этом по-другому». «Да», — тем временем уверенно ответила собеседница Тиери. С бутылками регенерации магической энергии я обязательно справлюсь, добавила она. Хорошо, тогда иди отдыхай, произнес мой командир. Я сразу же перестал подслушивать и зашел в землянку. Люк, где вы были? Спросил меня от даже Риньи, стоило мне оказаться внутри. Занимался фангами? ⁇ соврал я, очередной раз убеждаясь, что мой друг очень недалек. Ну да ладно, его положительные стороны в другом. — Кивнул маг земли и вернулся к разговору с пересмешником. «И зачем вообще спрашивал?» — подумал я. А спустя несколько секунд в землянку зашли майор и фигура в черном. «На отдых четыре часа!» — произнес он. «Каждый дежурит по полчаса, стражит лошадей. Они под пологом невидимости, поэтому вас никто не обнаружит. Лейтенант Кастельмар, заведите своих фангов туда же!» — добавил Деф Фаллен, разрушая мою легенду относительно Титуса и Тины. Благо, здоровяк Жуль никогда не отличался внимательностью, поэтому даже не придал значения словам командира слушаюсь ответил я и вышел из землянки пара минут ушла на то чтобы оставить фангов рядом с лошадьми причем основная проблема была сделать так чтобы лошади в присутствии моих фангов стояли спокойно и не нервничали от их присутствия благо титусы тина вели себя очень спокойно и просто легли на землю отвернувшись от коней и те более-менее успокоились я посмотрел в небо и не нашел там гром птицу что-то давно я ее не видел подумал я но большого значения придавать этому не стал. Я только недавно выпустил Руха на свободу, поэтому тот наверняка наслаждался полетами, охотился, но и занимался какими-то другими своими делами, которые были мне неведомы. В одном я был уверен точно, он обязательно вернется, поэтому я не стал дальше высматривать ее и вернулся в землянку. Перед следующим маршем нужно было как следует отдохнуть, и именно этим я и собирался заняться в ближайшие несколько часов. Вот только этому не суждено было случиться. «Лейтенант, вы нечете караул первым», — произнес майор, когда я зашел внутрь. «Хм, повезло», — подумал я и кивнул. «Лучше подежурить первому, а затем спокойно поспать, нежели прерываться в середине сна». Выйдя наружу, я вернулся к стойлу с конями, откуда идеально просматривался вход в землянку, и стал караулить, благо магическое зрение позволяло отслеживать магов в округе. А что касается солдат без магического дара, то за них я не беспокоился. Их наверняка почуяли бы Титус и Тина поэтому я был полностью спокоен. И, как я и предполагал, мой караул прошел спокойно. <с и> зевая вышел Килиан Ларл. «Лейтенант, отдыхай», — произнес он, и, сев рядом со мной, закурил. «Мои фанги почуют, если вдруг кто-то приблизится к нам», — произнес я, и мой собеседник молча кивнул. «Ложись спать, лейтенант. Тебе нужно отдохнуть и набраться сил. Завтра, уверен, нас ждет такой же марш, если не сложнее» добавил он, и я усмехнулся про себя. «Видимо, считает меня совсем зеленым», подумал я, смотря на солдата, который получил прозвище «Живодер» за свою ненависть к калерийским псам. «Интересно, он что, знаком с моим личным делом? Или это просто из-за того, что я слишком молод? Во всяком случае, он даже не догадывался, кто на самом деле стоит перед ним. И я не собирался развеивать его суждения. Пусть все остается на своих местах». «Хорошо, спасибо» поблагодарила Киллиана и пошел в сторону землянки. Несмотря на то, что моя выносливость была больше, чем у обычного человека, как, впрочем, и у всех магов, я, помимо этого, еще и мог насыщать свое тело и разум магией, чтобы уставать меньше. Плюс ко всему прочему, комплекс физических тренировок из гильдии, который я выполнял каждый день, укреплял не только мое тело, но и душу, делая меня еще выносливее. Поэтому за время марша я не сильно устал. Но это вовсе не говорило о том, что нужно отказываться от крепкого и здорового сна. Кстати, три часа мне с лихвой должно было хватить для полного восстановления, поэтому я не стал ими пренебрегать. И зайдя в землянку, я сразу же нашел свободное место и, расстелив свой походный плащ, лег на него и сразу же уснул. Винсент летел по небу и просто упивался своей силой. Да, магию он вернул больше недели назад, но ему так и не удалось насладиться ей полную. Да, по дороге он сжег пару бандитов, превратив их в горстку пепла, но этого было для багрового палача мало. Ему хотелось большего, гораздо большего. И война с эллирийскими псами идеально подходила для того, чтобы проверить, на что была способна его магия. Осталось только найти, на ком ее испытать. Винсент знал, где располагаются основные силы врага, но не собирался лететь туда. Он был очень сильным магом, но при этом знал, что против целой армии ему в одиночку не выстоять. Плюс, перед тем, как отправиться на войну, он читал рапорты, которые были отписаны многочисленными шпионами, простыми солдатами и офицерами, в которых говорилось, что иллерийцы сейчас особое внимание уделяют антимагическим разработкам, и, судя по тому, что ему удалось выяснить, немало продвинулись в этой теме. Но ну, а без своей магии он мало что мог сделать. Это он выяснил, лишившись ее в проклятых землях, и снова испытывать это чувство ему, откровенно говоря, не хотелось. «Найти бы какой-нибудь отдельный полк или хотя бы отряд!» Пока он летел по небу, думал Винсент, смотря вниз с помощью специальных магических очков, которые позволяли ему смотреть на большие расстояния вперед. Очень полезное, кстати, приобретение, которое он купил в Тулузе, у одной знатной особы, которая, судя по ее амбициям, очень далеко пойдет в деле касающемся зачарования. «Как там назывался ее магазинчик?» — попытался вспомнить Багровый палач. «Точно! Львиное сердце!» А саму зачаровательницу звали Аглая. Кстати, внешне внешняя девушка была не дурна. Нужно будет взять ее в оборот, — подумал Винсент. А буквально через пару секунд в него врезалось что-то очень большое. Какого? Успел подумать Рашфор, когда получив сокрушительный удар, он начал падать вниз. Не будь на нем магических вещей, обеспечивающих ему защиту, а также магии, благодаря которой он возвел вокруг тела огненный барьер. То, что врезалось в него. Наверняка убило бы Багрового Палача, но даже при условии, что он остался жив, его положение было не самым приятным. Он падал вниз на огромной скорости и при этом кувыркался в воздухе так, что восстановить полет было очень сложно. Все же он был не магом воздуха, которые просто по определению могли летать. Его полет был довольно специфичный, и сейчас, матеря всех и вся, Рошфор падал, пытаясь уловить момент, чтобы вновь воспользоваться своей огненной магией и не разбиться и пока у него это получалось из рук вам плохо. «Черт! Черт! Черт!» — матерился про себя Багровый Палач, готовясь уже к самому худшему. Сейчас его могло спасти только чудо, и оно случилось. Когда до земли оставалось всего ничего, ему удалось улучить момент и выпустить мощный поток пламени из правой ноги. Да, в прежнее состояние он не вернулся, но зато сильно снизил скорость падения. Но приземление все-таки вышло жестким. Упав на землю, Винсент несколько метров кубарем прокатился по земле и остановился только тогда, когда врезался в огромный булыжник, который лежал посреди поля. ха <как> Сплюнул он кровью и с трудом но поднялся. Магическая одежда багрового палача и некоторые предметы на нем смягчили падение, и без них, даже при условии, что ему удалось затормозить в воздухе, он бы все равно насмерть разбился. Но Рошфор не зря тратил деньги своей семьи на зачарованные вещи, и в этот раз они сохранили ему жизнь. Стоило ему принять вертикальное положение, как он сразу начал оглядываться по сторонам в поисках врагов, ведь кто-то должен был его сбить. Вот только никого вокруг не было, ну или, во всяком случае, Винсент, даже благодаря магическим очкам, не смог никого разглядеть. «Черт!» — выругался багровый палач, и в его руках появилась склянка с зельем регенерации. Не раздумывая, он откупорил пробку и выпил его до дна. Стоило зелью оказаться в его организме, Так он сразу же почувствовал себя гораздо лучше, а боль потихоньку начала спадать. Вот только перед ним вставал интересный вопрос. Что ему делать дальше? Он, конечно, снова мог попробовать взлететь, но если его смогли сбить с неба в первый раз, то смогут и во второй. Нет, взлетать определенно было нельзя. Рошфор снова огляделся по сторонам, пытаясь хотя бы понять, откуда прилетел тот снаряд, или что там в него врезалось, дабы пойти и с особой жестокостью расправиться с теми, кто его сбил. Проблема заключалась в том, что он не видел ни того, что в него попало, ни того, кто мог бы это сделать и откуда. Винсент снова выругался. «Может, вернуться к своим?» — подумал он. И в его руках появилась карта. Сверившись с ней и примерно поняв, где он находится, он собрался было отправиться обратно. Когда до него вдруг донеслись какие-то звуки, исходящие откуда-то издалека. Прислушавшись к ним, он определил, что это речь эллирийских псов. И на его губах сразу же появилась довольная улыбка. «Вот ты те, кто меня сбил», — подумал Багровый палач, и начал искать глазами укрытия, чтобы спрятаться. Да, Рашфор был очень сильным магом, но в то же время он не был обделен умом, поэтому нападать в лоб на противника не собирался. Прежде чем превратить своих врагов в пепел, нужно было хотя бы удостовериться в том, кто против него и сколько их. А еще ему очень хотелось узнать, как иллирийским собакам удалось его сбить, и главное, чем. Спрятавшись за валуном в который он врезался и затаившись, Багровый палач начал ждать, представляя ужасные картины того, что он сделает со своими обидчиками. Военный лагерь Галларии. Франсуа де Клари, который был многим известен по прозвищу Каратель, без труда попал в военный лагерь Галларии, и для этого ему всего-то и нужно было парализовать одного из солдат, надежно спрятав его тело, а затем переодеться в его форму. «Как всегда, сплошной бардак», — подумал ядовитый маг, спокойно идя по лагерю. Самое забавное, что если ему это удалось так сделать, то и иллирийским псам проникнуть сюда тоже не составило бы труда. Франсуа даже был уверен, что их уже тут пруд пруди, но это мало его волновало. Единственная цель, которую он преследовал здесь, — это поимка поля Рашфора с последующим его устранением. С Винсентом каратель собирался разобраться позже, Благо, без своей магии он ему никакой угрозы не представлял. Но прежде ему нужно было найти своего племянника, Люка Кастельмара, который как раз вот-вот должен был прибыть в лагерь. За ним Франсуа следил от самой Тулузы. И, судя по тому, какие люди общались с Люком в момент, когда он был в городе, проблем у молодого Виконта было немало. Одна только Адельчеву стоила. Эта змея была на многое способна, особенно если что-то шло не по ее планам. А так и случилось, когда его племянник встретился с ней в Тулузе. Вопрос только, что именно там случилось. Декларит так и не понял, что произошло между хозяйкой борделя и люком, так как находился очень далеко от них и мог только видеть происходящее, но не слышать. И то только благодаря магическому предмету, который постоянно давал сбой. Нужно будет предупредить его, что с этой женщиной, которая напрямую работала на кардинала, нужно держать ухо востро. А еще его волновала причастность племянника, К черному рынку Тулузы, и то, что он знаком с самим Лазаром Делейн, который был еще опаснее Адель. Особенно его темная магия контрактов. «Надеюсь, он не повелся на его сладкие речи и не заключил с ним никаких договоров», — подумал каратель, продвигаясь по военному лагерю с деревянным ящиком солонина в руках, коим он закрывал половину своего лица. Все же он был беглым преступником, как-никак, и его наверняка искали. А еще его знали многие офицеры из высшего командования и вот именно их ему и следовало избегать больше всех. И у Франсуа это хорошо получалось, благо опыт в подобных делах у карателя был просто огромный. Вот так, шатаясь по лагерю с ящиком солонины и не привлекая к себе внимания, Декларри наконец набрел на лагерь, который, судя по всему, и должен был занять отряд его племянника. Во всяком случае, он это узнал по разговорам солдатни, к которым он, разумеется, прислушивался, пока ходил по плацдарму войска Галларии и собирал информацию. Вот только тут никого не оказалось. Лишь парочка рядовых, которые были заняты деревянными табличками, коих он видел достаточно, пока ходил между шатров. На таких писали, кто и в каком шатре заселен, что было ужасной ошибкой, по мнению карателя. Ну да ладно, это не его дело. Недолго думая, Франсуа направился к солдатам и, подойдя к ним, поставил ящик на землю. «Мне нужен капитан Жумельяк», произнес он, смотря на таблички. «Отлично, попал куда надо», — подумал Даклари, когда увидел знакомую фамилию на одной из них. Вернее, знакомых фамилий он как раз увидел на табличках много, но среди них была та, что представляла для него особый интерес — фамилия его племянника Люка Кастельмара. «Нет их!» — не отрываясь от дела, буркнул один из солдат, после чего с помощью белой краски и кисти закрасил дощечку, на которой была фамилия де Фаллена. «И этот тут», — подумал про себя Франсуа, и покачал головой. «Он что, решил собрать вокруг себя всех самых опасных людей страны?» «А где он?» «Не знаю. Как в воду канул он и те, кто были с ним. Вроде только что были, а потом раз, и нет никого», — ответил его собеседник и, подняв голову, посмотрел на Франсуа. «А у тебя дело, что ли, какое?» — спросил он. «Да, ящик ему нужно доставить», — ответил он. «Вот это!» — он указал на табличку с фамилией Жумельяк. «У какого шатра стояла спросил он. О, ну того! Рядовой кивнул на самый дальний от них шатер. Только строго-настрого было велено никому туда не соваться, добавил его собеседник. Хорошо, кивнул каратель, и, не обращая на слова солдата внимания, направился в сторону шатра кардинальского сына. Франсуа знал, что его племянник дружен с ним, поэтому, если где и получится узнать, куда подевался отряд его племянника, а заодно и сам жумельяк, то это в его шатре. Он успел сделать всего несколько шагов, когда его чувство опасности забило тревогу. «Что происходит?» — успел подумать доклари а буквально в следующую секунду раздался мощный взрыв. Глава 6 Весь следующий день мы провели верхом и остановились на привал только глубокой ночью. Да уж, представляю, как тяжело, наверное, поддерживать такое сильное заклинание столько времени к ряду. — подумал я, смотря на фигуру в черных одеждах, лицо которое скрывала магическая маска. В этот раз для привала был выбран густой подлесок, а значит, ночь предстояла провести под открытым небом. И хорошо, что у меня с собой было несколько походных плащей, ибо целый день с самого утра шел ливень, и я промок до нитки. А тем временем все начали устраиваться на ночлег, и майор, как это было в прошлый раз, отвел девушку в сторону от остального отряда. И, судя по выражению лица де Фалляна, Разговор с ней ожидался серьезный. «Люк, держите!» Ко мне подошел здоровяк Жюль и протянул мне фляжку. «Благодарю», — ответил я, начиная понемногу концентрировать магическую энергию в ушах, дабы услышать разговор девушки в маске и тьерри. Может, то было неправильно, но лично я предпочитал быть в курсе текущей ситуации, ведь, как говорилось в моем родном мире, кто предупрежден, тот вооружен. Я сделал глоток, и по телу сразу же начало распространяться приятное тепло. Крепкий алкогольный напиток, который у него был, не только оказался высокоградусным, но в своем составе точно имел какую-то жгучую смесь перцев, поэтому согревал на ура. «Что это?» — спросил я Жуля, при этом продолжая концентрировать ману в ушах. «Настойка на перцах», — довольным голосом ответил мой друг. «Отец делает», — гордо добавил он. «Понятно, спасибо, очень согревает» ответил я. И даже Дежуреньи улыбнулся. «Пожалуйста», — пробосил он. «Пойду угощу Анри», — произнес он, и я кивнул. Отлично, а то пришлось его самого как-то спроваживать, так как его голос уже был слишком громким для моего слуха, усиленного с помощью магии. Я отошел в сторону от остальных, чтобы мне никто не помешал, и, сосредоточившись, начал вслушиваться в окружающий меня мир, и вскоре до меня донесся странный вибрирующий голос. Не знаю, насколько меня еще хватит, А еще эта маска. Как же я ее ненавижу, произнесла девушка, а затем наступила тишина. В следующий раз голос уже звучал по-другому. Фух. облегченно произнесла фигура в черном, мелодичном и звонким голосом. Как же без нее хорошо, добавила она, явно сняв маску. Да нужного нам места еще день пути, ты справишься? спросил ее майор. А у меня есть выбор, с горечью в голосе ответила ему девушка. Нет холодно произнес Дефаллен. «А зачем тогда спрашивать?» В голосе собеседницы нашего командира прозвучали нотки раздражения и усталости. И это было неудивительно, учитывая, какую работу она проделала сегодня. Как, впрочем, и вчера. А как известно, усталость, как физическая, так и магическая, имела такое неприятное свойство, как накапливаться. Раздался звук открываемой пробки. «Ненавижу их пить», произнесла девушка. А затем в разговоре возникла короткая пауза. «От них ужасно болит голова», — страдальческим голосом добавила незнакомка. «Все во благо страны», — холодным тоном произнес майор. «Да уж», — усмехнулась собеседница Тьерри. «Только вот почему-то кто-то должен выкладываться на полную, а кто-то нет», — произнесла девушка. Майор тяжело вздохнул. «Я не знаю, что тебе на это сказать», — произнес Деффаллен. «Война проходит для всех по-разному. Уверен, что когда придет очередь ребят...» Каждый из них тоже выложится на полную. Я лично отбирал каждого из ночных хищников и уверен, что любой из них готов рискнуть своей жизнью во благо короны», — добавил он. И его собеседница снова усмехнулась. «Даже этот? Как там его?» «Лейтенант Кастельмер, услышал свое имя. «Почему ты про него спрашиваешь?» — задал майор вопрос, ответ на который мне тоже был интересен. «Я читала его дело», — ответила ему девушка. «Он был всего на одной военной миссии» и то в проклятых землях», — добавила она. «И?» — спокойно ответил ей Тири. «Этого мало для такой ответственной операции», — возразила ему девушка. «А ты знаешь, что это была за миссия?» — спросила свою собеседницу Дефоллен. «Нет, моих полномочий не хватило, чтобы узнать это», — ответила ему незнакомка, и я усмехнулся. «Ничего удивительного, учитывая, что это за задание». «А вот я знаю, что сделал лейтенант и его друг капитан Жумельяк». Тем временем ответил Етьерри. «И поверь, если бы не они, положение дел нашей страны было бы крайне печальное», — добавил он. «А ты не преувеличиваешь?» — спросила девушка, которая, видимо, была ей очень хорошим знакомым, раз она обращалась к нему на «ты». «Нет», — ответил и майор. «В любом случае осталось потерпеть всего день. Иди отдыхай. Завтра предстоит тяжелый денек. Но зато потом ты сможешь отдохнуть, а все остальное сделаем уже мы». Сказал дефален своей собеседнице. Да уж, тяжело вздохнула она. Я тебя вот еще о чем хотела спросить. Этот Кастельмар, он. Дослушать ее вопрос я не успел, ибо услышал, как со стороны лагеря ко мне кто-то приближается. Я перестал концентрировать мана в ушах и посмотрел в сторону, откуда доносились звуки. Люк, вот вы где, а я вас везде ищу, произнес Жумельяк, выходя из густого кустарника. Он смерил меня подозрительным взглядом. Что вы тут делаете? — спросил он, продолжая сверлить меня своими глазами. — Решил побыть в одиночестве и поразмыслить кое над чем, — соврал я. — Но не говорить же ему, что я подслушивал за майором и его таинственной собеседницей. Хотя это только для меня она была такой, ибо Жоза знал, кем она является. — Ясно. — в его голосе послышались нотки недоверия. — Я бы на вашем месте воспользовался шансом и отдохнул. Дорога сегодня была изматывающей, и я бы не стал упускать шанса поспать лишний час-два. — добавил он, и я невольно улыбнулся. Его забота обо мне не могла не умилять. «Хорошо, так и сделаю», — ответил я другу. «Идемте». Он кивнул в сторону лагеря, и вместе мы отправились обратно. Темнота не была для меня помехой, и я прекрасно видел все вокруг. «Тот дерево подойдет», — нашел я подходящее место для ночлега и направился к нему. «Как и большинство остальных членов моего отряда, я тоже решил спать под деревом» чья густая крона создавала что-то вроде непроницаемого полога, под который не попадали капли дождя. Причем ветки с иголками на них росли так плотно друг к другу, что под деревом вообще было сухо, и этому я был несказанно рад. Кинув на землю свой походный плащ, я лег на бок, подложив под голову руку. а Буквально через несколько секунд в мою спину уперлось что-то очень теплое. Это был Титус. Да, его шерсть была мокрой, как, впрочем, и моя одежда. Но зато сам он... Был невероятно теплый, словно печка. Не оборачиваясь, я погладил фанга, и стоило мне закрыть глаза, как я сразу же уснул подробное дыхание брата Тины. Разбудили меня, когда наступила моя очередь нести караул. Причем мне уже везло второй раз, ибо в прошлый я дежурил первым, и потом, не прерываясь, спал оставшуюся часть привала. А вот это наоборот. В любом случае, тех нескольких часов, которые были отведены нам на сон, мне хватило, чтобы нормально отдохнуть я не чувствовал себя уставшим. Поднявшись с земли, я покинул свое логово и с радостью для себя обнаружил, что дождь кончился. Сильно, конечно, это ничего не поменяло, ибо вокруг было очень сыро, но радовало то, что не придется скакать под проливным дождем, и существовала вероятность, что одежда успеет высохнуть до того момента, как мы приблизимся к цели. Во всяком случае, я на это очень рассчитывал. Выбрав себе удобное место, с которого можно было просматривать весь лагерь, я сел и использовал магический взор, чтобы убедиться, что вокруг нет других магов, кроме тех, что были в ночных хищниках. Никого. Вокруг все было чисто. «Отлично», — подумал я и зевнул, погладив тину, которая легла подле моих ног. Если что, она или ее брат обязательно почуют чужаков. Поэтому за солдат Иллерии, лишенных магии, я тоже мог не беспокоиться. В общем, дежурство должно было пойти спокойно поэтому я решил заняться уходом за шпагой, благо у меня еще был целый час свободного времени, а запускать оружие было нельзя, особенно в такую погоду. И я уже даже успел достать оружие из ножен, когда услышал приближающегося ко мне человека. Я повернул голову на источник звука и увидел девушку в маске, которую я прекрасно видел благодаря своему зрению, которое не подводила меня даже в кромешной тьме. «Свои», — произнес я, когда Тина подняла голову, и та вернулась в прежнее положение. Титус вообще никак не отреагировал на приближение фигуры в темном плаще, и как лежал, так и продолжал валяться на земле сзади меня. А тем временем девушка приблизилась ко мне. «Могу я сесть рядом?» — спросила таинственная незнакомка измененным вибрирующим голосом. «Конечно», — кивнул я. они не...» — «Не тронут», — закончил я за нее. Смотря сквозь маску на моих фангов, таинственная незнакомка села на упавшее дерево рядом со мной. «Странно, почему она не отдыхает?» — подумал я и вдруг ощутил сильное тепло, исходящее от ее черного плаща, который доходил ей практически до пят. Я кинул ее тело магическим взором и в очередной раз поразился тому, сколько на ней магических вещей. Причем даже ее походный плащ был зачарован. Правда, сейчас большинство ее магических предметов находились в состоянии покоя и, видимо, были неактивны, но вот один из ее артефактов имел очень сильный источник. Видимо, он и источал жар. «От вас исходит сильное тепло», произнес я, продолжая наблюдать за округой. «Это мой согреватель. Он вам мешает?» Все тем же вибрирующим голосом поинтересовалась моя собеседница. «Нет, наоборот. Просто стало интересно, что это?» ответил я и улыбнулся. «Согреватель. Забавное название», — подумал я. «Вот у кого сейчас вещи сухие, так это точно у нее. Наверное, удобно иметь у себя такую штуку». «В дальних походах незаменимая вещь», ответила она и придвинулась поближе ко мне. «Какая заботливая!» — усмехнулся я про себя и спросил. «Почему не отдыхаете? Еще есть время?» — произнес я, повернувшись к девушке. Странно, но меня ее маска совершенно не смущала. Хотя, уверен, для многих общаться вот так напрямую, находясь близко к таинственной незнакомке, было бы некомфортно. «Не спится», — ответила мне собеседница. «А вам выпала последняя смена?» «Как видите», — ответил я, продолжая наслаждаться приятным теплом, исходящим от ее предмета. «Так, глядишь, может, и одежда немного подсохнет», — подумал я. И вдруг ощутил легкое волнение. Странно. Я огляделся по сторонам, но никого вокруг не было. Я снова использовал магическое зрение и начал концентрировать энергию в глазах. «Что-то случилось?» — спросила меня девушка. Возможно, в ее голосе и были нотки волнения. Но вибрирующий голос сделал все ее слова безэмоциональными. «Не знаю», — ответил я. Буквально в следующий момент оба моих фанга подняли головы И зарычали. Военный лагерь Галларии. Взрыв был настолько сильным, что Франсуа отбросил ударной волной на несколько метров назад, и еще несколько он кубарем катился по земле. Остановившись, он сразу же поднялся с земли. закашлялся он и, коснувшись рта рукой, почувствовал кровь на своих пальцах. Черт! выругался он, доставая из специального кармашка на поясе зелья регенерации которых у него было всего одно. Да, ему что-то удалось достать в Тулузе, но его ресурсы были не безграничны. Плюс в городе он не мог оставаться надолго. А еще ему пришлось сменить свою броню на обычный мундир рядового, поэтому доспехи его не защитили. А вокруг уже началась самая настоящая паника. В отличие от карателя, который хоть и был близко к источнику взрыва, нашлись и те, кто был гораздо ближе. И вот сейчас он наблюдал за последствиями. Пом — пома Он повернул голову и увидел ползучего в его сторону солдата, у которого практически отсутствовала нижняя половина туловища. «Не жилец», — подумал бывший наемник-убийца, и пока все вокруг было завалено дымом, подошел к бедолаге и точечным ударом оборвал его жизнь. Умер солдат быстро и без мучений, что было гораздо лучше тех страданий, которые он испытывал сейчас и еще будет, пока он не умрет. Он прошел дальше и увидел еще двух рядовых галларий, тела которых были покрыты копотью они были мертвы. Но что произошло? Почему палатка жумеляка взорвалась? Неужели покушение на него? Нет, не похоже. Каратель разбирался в таких делах, и интуиция подсказывала ему, что тут что-то другое. «Надо посмотреть, пока вокруг паника», — подумал он. И, несмотря на свои раны, пошел вперед. Зелье потихоньку начинало работать, ему стало легче. Плюс оно действовало как обезболивающее. Поэтому, сплюнув кровью, Он без труда добрался до места, где прогремел взрыв. А, так вон в чем тут дело, подумал он, смотря на умирающего убийцу из Иллерии. Как там их называли? Призраки, точно. Сразу вспомнил Франсуа специальных убийц, которых обучали в какой-то тайной гильдии. А все потому, что он знал одного призрака, и тот был куда хуже, чем эти. Он подошел к телу призрака, который спасся только благодаря специальной магической броне, которую они носили. Будучи оглушенным и контуженным взрывом, он лежал на земле и бился в конвульсиях. вот это мне пригодится», — подумал каратель, беря с тела умирающего его магический клинок. Призрак вцепился в его руку. «Хех», — усмехнулся каратель, и, вырвав оружие, хотел было убить его, но передумал. Вместо того, чтобы убить его, он прямым ударом в челюсть направил умирающего в царство снов. Будучи живым, он еще может пригодиться дознавателем Галарийской армии. Франсуа не знал, скажет ли он что-либо им. Да и на самом деле ему было на это плевать. Единственное, что его интересовало, это ресурсы, которые были при себе у иллирийского убийцы. Их нужно было как можно быстрее забрать, пока сюда не стянулись остальные. Это тоже пригодится, и это, и это. Каратель знал, что и где искать, поэтому он быстро освободил умирающего от всего лишнего и уже собирался было уйти, когда сзади послышался чей-то голос. «Стоять!» Франсуа улыбнулся, и на его губах появилась улыбка. Глава 7 Приближающихся к нам врагов я увидел до того, как они должны были заметить меня или фангов. Это были призраки, специально тренированные убийцы, которых мне уже приходилось видеть прежде. Впервые я столкнулся с ними на охоте у рашфоров, и, помнится, они не только были быстрыми за счет магии ветра, но и крайне умелыми бойцами. «Нас заметили», — произнес я и резко встал с дерева. «Кто? Как?» Девушка тоже приняла вертикальное положение и начала озираться по сторонам. Спустя мгновение ее маска вдруг проснулась, и я чуть не открыл рот от удивления, когда увидел, какой в ней находится магический источник. Это ж какие чары на нее наложены! Зачарователи этого мира настолько сильно ушли вперед. А тем временем таинственная незнакомка посмотрела ровно в ту сторону, куда смотрел и я, и откуда приближались призраки. Неужели у нее в этом артефакте аналог моего магического взора? Подумал я, наблюдая за четырьмя фигурами, которые осторожно двигались в нашу сторону. Буди майора, а я их пока задержу, сказал я девушке, после чего пошел в направлении врагов. Фанги сразу же последовали вслед за мной. Интересно, насколько я стал сильнее с прошлой нашей встречи, подумал я, доставая шпагу и короткий клинок который я снял с убийцы в поместье Астрид. Или, может, попробовать в деле клинок призрака? Вспомнил я об оружии Астра и усмехнулся. Оружие призрака против призраков. Забавно. Нет, обойдусь своим, — решил в итоге я, после чего начал насыщать свои мышцы магической энергией, попутно возводя вокруг тела магический барьер. В первую нашу встречу с элитой Иллирийской короны мне такое было не под силу. Да, я мог делать это по очереди, но точно не параллельно, Но после того, как я вернулся с проклятых земель, мне такое было вполне под силу. И все из-за того обряда, ритуала, жертвоприношения, не знаю, как точно это назвать, которые провели надо мной иные. В мое тело разума залили столько отравы, что, впитав его, ядовитое сердце стало гораздо крепче, как, впрочем, и паутина энергетических каналов. А еще постоянные физические нагрузки, которые я пропускал лишь в крайних случаях, вроде этой миссии, когда большую часть дня мы скакали, а остатка хватало только для того, чтобы восстановить свои силы. В любом случае, сейчас я был совершенно другим человеком, и мне очень хотелось узнать, насколько сильными были изменения. Сделав все необходимые приготовления, я начал ускоряться, плавно переходя на бег. А они хорошее время выбрали для нападения, — подумал я, пока бежал. Солнце только-только появилось на горизонте, и, как это обычно и бывало в столь ответственных миссиях, бойцы всегда вставали с первыми лучами». Плюс ко всему человек, который должен был заступать в дозор, только проснулся и, скорее всего, должен был быть не выспавшимся, ибо трех-четырех часов мало для того, чтобы полностью восстановить силы. А если такое происходит в течение нескольких дней? Разумеется, человек не высыпался, и усталость в нем накапливалась. Плюс остальные вообще должны были спать. В общем, если бы мне нужно было вырезать отряд, то я бы напал именно в нужное время. А еще существовала такая вероятность, что эти призраки шли не по нашу душу. Может, как и мы, они скрытно передвигались и тоже решили заночевать в этом глухом лесу. А затем стали пораньше и отправились дальше. Это мы не могли передвигаться по этому лесу, ибо были на лошадях. Но иллерийским убийцам никто не запрещал этого делать, и благодаря своей магии ветра, которая ускоряла их, они могли преодолевать те же расстояния, что мы преодолевали верхом, лишь на своих двоих. И это было крайне удобно, ибо с лошадьми всегда было много мороки. Уверен, что таинственная незнакомка не так сильно уставала бы, двигаясь мы пешим ходом. Уверен, что чем больше была зона покрытия ее магии, тем больше сил и магии она тратила на поддержание. И, разумеется, лошади сильно увеличивали зону покрытия даже при условии, что мы не разъезжались друг от друга далеко и ехали компактно. «Надо будет оставить одного в живых», — подумал я, ускоряясь еще больше, и попутно доставая из рукава мундира несколько метательных ножей рыбок и насыщая их парализующим ядом. Заметили меня призраки метров за 10 и им понадобилось всего пара секунд, чтобы сменить построение. А еще в меня сразу же ударило несколько боевых заклинаний. «Ого, как быстро!» — подумал я, уклонившись от первого летящего в меня серпа, сотканного из магии ветра. Второй призрак просто промахнулся. Во всяком случае, я так думал, пока мое чувство опасности не забило тревогу. Буквально в следующее мгновение за спиной послышался скулеж одного из фангов. Я был бы и рад посмотреть, Что с Титусом или Тиной. Но как раз в этот момент я уже практически поравнялся с противниками. И в самого ближайшего я метнул нож, но, попав в цель, он отлетел в сторону. Ребята явно были защищены магией, причем непонятно, это было зачарование их амуниции или же собственные магии ветра. А может, и то, и другое. Титус, жги! крикнул я, не оборачиваясь, когда моя шпага встретилась с клинком призрака. Мгновение и в соседнего эллирийца ударил мощный поток пламени. «Тина!» — отдала следующую команду. Но ледяного дыхания не последовало. «Черт!» — выруглась я, понимая, что скулила сзади, скорее всего, она. «Неужели ее задела та ветряная кромка, которая пролетела мимо?» — подумал я, с легкостью отбиваясь от ударов своего противника. При этом продолжая следить за остальными, которых, к слову, осталось трое. Огненное дыхание Титуса лишь остановило одного из противников, которого, видимо, защитила его магия или защитные чары на одежде. «Да, Тина в этом плане была бы эффективнее. Надеюсь, с ней все в порядке», — подумал я. А буквально в следующую секунду в одного из призраков ударил мощный ледяной поток. Я обернулся и увидел сестру Титуса, левый бок который был залит кровью, но тем не менее девочка сражалась. «Черт!» — вырвался я, резко уйдя вниз, провел мощную подсечку, после чего сконцентрировал магию на кончике своей фамильной реликвии и воткнул ее в сердце врага, которого я сбил с ног наконечник уперся в какую-то невидимую преграду. Я надавил, и он нехотя вошел сначала в магическую защиту, затем и в тело призрака между ребер. Покончив с одним, я уже собрался был заняться другим, но стоило мне подняться, как в меня ударил мощный поток ветра, который сбил меня с ног, и я покатился по земле, пока не врезался в одно из деревьев. Я посмотрел в сторону, откуда было сотворено заклинание, и увидел черную тень, которая прыгнула в его сторону. Это был Титус, Не знаю, успел призрак возвести магическую защиту или нет, но мой фанг сбил его с ног, ну а дальше. В общем, не хотел бы я оказаться на его месте, подумал я, поднимаясь и быстро оценивая поле боя. Сейчас на ногах стояли двое элитных иллерийских убийц, а значит, с половиной я уже справился. Не думаю, что мне бы составило труда справиться и с остальными, но сегодня мне это было сделать не суждено. Мне на помощь пришли воины ночных хищников, и все закончилось очень быстро. Лейтенант Кастельмар, подойдите! Ослышался голос майора, спустя минут пять после того, как противники были выведены из строя. Именно выведены из строя, они убиты. Вообще получалось, что из всех призраков умер только один тот, которого я проткнул шпагой, а все остальные, включая того, на которого напрыгнул Титус, были живы. И, судя по всему, денек у них должен был выдаться не самый лучший. Пока я обо всем этом размышлял, я дошел дотьери. Да, майор, произнес я, поравнявшись де Он смерил меня изучающим взглядом, в котором проскальзывали нотки недовольства, что было странно, учитывая, что я не только обнаружил призраков, но и остановил их. «Почему вы покинули пост, лейтенант?» — спросил меня Атьери. «Потому что отряду угрожала опасность», — спокойно ответил я. «Мне не хватило бы времени успеть разбудить всех, поэтому кто-то мог пострадать. Плюс вы сами знаете, как медленно соображает мозг после пробуждения», — добавил я, смотря собеседнику в глаза. «Ясно» задумчиво ответил он. «Но как вы смогли их обнаружить?» прямо спросил Деффаллен. «Фанги почуяли», — соврал я. «Фанги, значит?» — повторил за мной майор. «Интересно. У меня вот, например, другая информация», — произнес он, сверляя меня своим тяжелым взглядом. «Хм, видимо, девушка в маске рассказала Тири, как все было на самом деле, и что первый призраков увидел я, а уже затем их почуяли Титус и Тина. Какая наблюдательность». «Не знаю. Говорю, как есть», — спокойно ответил я. И после моих слов воцарилась неуютная тишина. «Ладно», — первым нарушил ее майор. «В любом случае я позвал вас не за этим», — добавил мой собеседник. «Я позвал вас, лейтенант, чтобы вы забрали положенные вам трофеи», — произнес Дев чем изрядно удивил меня. «Трофей?» — переспросил я. «Да, с убитого вами призрака», — кивнул майор. «После того, как мы допросим остальных», Все, что на том Иллерийском псе, которого покусал ваш фанг, тоже ваше, добавил он, чем изрядно удивил меня. Кстати, как ваш второй питомец? Я видел, что он ранен. С ней все в порядке, ответила командиру. Я уже позаботился о ране. Хорошо, кивнул он. Тогда отдыхайте, лейтенант. Нападение призраков было неожиданностью, поэтому нам придется задержаться тут на некоторое время, чтобы допросить их, произнес Ери. Хорошо, ответил я и посмотрел на Тину, которая сидела на земле неподалеку от меня. Ветряная кромка иллирийского убийцы попала фангу чуть выше левой передней ноги и рассекла ей шкуру и плоть. Не знаю, что было бы с обычной собакой или волком, попади в них это заклинание. Но сестра Титуса отделалась довольно легко. И когда бой закончился, кровь уже перестала течь из раны и свернулась. Все же регенерации фанги обладали недюжей, и все это благодаря тому, что их усилил избранник угла. А может, фанги сами по природе были такими. В любом случае, я быстро обработал рану с помощью спирта, который содержался в воинском наборе, который выдали каждому офицеру. А затем замотал рану чистой тканью, которая была там же. Думаю, что этого всего вообще можно было не делать, и Тита справилась бы сама. Но я не стал рисковать и подстраховался. «А это еще что такое?» — подумал я, когда рядом со мной прямо с неба упала тушка кролика. Я поднял голову вверх и увидел в воздухе гром птицу которая спускалась вниз. Я вытянул руку, и рух села на специальный протектор, который был сделан мне Фредериком как раз для магической птицы. «Это мне?» — усмехнувшись, спросил я, кивнув на тушку. Рух издала довольно милый мурлыкающий звук и, спрыгнув с руки на землю, начала терзать тушку кролика. «Видимо, не мне», — догадался я, наблюдая за своим питомцем, по золотым перьям, которые нет-нет, да проскакивали небольшие молнии и искры. Я не стал мешать птице трапезничать, А пошел к телу призрака, с которого мне можно было взять свои трофеи. Его труп, к слову, лежал на том же месте, где я его и убил. Оказавшись рядом, я посмотрел на иллирийского убийцу с помощью магического зрения. «Неплохо», — кивнула я самому себе, смотря на количество магических вещей на трупе. И первым делом меня привлек клинок. Я уже собрался было его взять, но услышал приближающиеся ко мне шаги сзади. Обернувшись, я увидел моих друзей. «Собирает трофеи? спросил меня жумельяк, когда вся троица справлялась со мной. «Да, майор сказал, что они полагаются мне», — ответила я к кардинальскому сыну. И боковым зрением увидел Де Фаллена, который в компании Килиана за шкирку повели куда-то одного из призраков. «Видимо, собираются устроить ему допрос». «И снова вы отличились, Люк», — произнес Андрей, смотря на меня. «Кстати, клинки призраков магические, но защищены магией». «Зачарование, которое позволяет им резать доспехи, аки горячий нос масла, будет работать только в руках настоящего владельца», — произнес пересмешник, кивая на оружие иллирийского убийцы. «В Тулузе снимают уже эту защиту», — блеснул своими знаниями здоровяк Жуль. «Да, не слышал об этом», — удивился лекарь. «Кстати, Люк, вам нужна помощь с вашим питомцем?» — спросил меня Анри. «Нет, благодарю», — я покачал головой. «На фангах все быстро заживает», — произнес я. «А, ну смотрите», — пожал плечами Де Аламик. «Кстати, если хотите, могу вам помочь со сбором трофеев. Я много раз обыскивал этих ребят, поэтому знаю все потайные места, где они прячут самое ценное», — довольным голосом добавил он. На самом деле помощь пересмешника мне не требовалась, ибо все самое ценное, по его словам, я и так видел, благодаря магическому зрению, но отказывать другу я не стал. «Буду вам очень признателен, Анри», — ответил я и мой собеседник улыбнулся. Подойдя к трупу, он довольно быстро начал освобождать его от всего полезного, и вскоре рядом с ним скопилась небольшая кучка, в которой было как оружие, зелья, магические кристаллы и еще много-много всякой мелочи. Я посмотрел на призрака магическим зрением и понял, что Де Аламик собрал с него все, что на том было. «Снимать броню смысла особого не вижу, но если вам она нужна, то...» «Не нужна», — покачала головой. «Спасибо, Андрей», — поблагодарил я лекаря. «Да не за что», — ответил он, после чего еще провел небольшую консультацию о том, что у иллирийских убийц из полезного, а что не очень. Главное, что я получил еще несколько очень качественных метательных ножей, а в плюс к ним несколько зелий регенерации и клинок призрака, который, по словам пересмешника, резал латы на раз-два. Все эти вещи нашли свое место в магической сумке, и, судя по всему, скоро мне должна была понадобиться еще одна, так как место в ней уже заканчивалось. Пока Андрей обыскивал призрака, а затем мы вели беседу. Я заметил, что пленника вернули обратно. А затем Килиан, который, собственно, его и притащил к остальным, ушел, оставив их одних. «Хм, странно, подумал я и, использовав магическое зрение, улыбнулся. А, -а, а, так вот что они задумали. Чуть позже. Оставь нас! произнес Дэф и сержант Ларл отошел в сторону, оставляя дофаленные пленника наедине. Тиери смирил призрака презрительным взглядом и усмехнулся. Он знал, что он им ничего не расскажет, поэтому и спрашивать его о чем-либо смысла не имело. А вот его товарищи вполне. И единственное, что требовалось майору, это капелька крови эллирийского убийцы, благо свежих ран на его теле хватало. Склонившись над призраком, Тьерри ткнул указательным пальцем в рану, оставленную клыками титуса на его груди а Затем поднес палец к губам и слезал с кожи свежую кровь. Несколько секунд метаморфоз, и вот он уже был точной копией лежащего на земле элитного эллирийского убийцы. Причем самое интересное, что копия была идеальной, начиная от ран на теле призрака и заканчивая его порванной амуницией. Келлиан! позвал майор своего помощника, с которым они вместе служили уже более одного десятка лет, и которому он полностью доверял. Подобный трюк они проворачивали вместе с ним не раз. Поэтому сержант даже не удивился, когда увидел двух полностью идентичных людей. Дэв кивнул на пленника, и Ларл сразу все понял. Подойдя к нему, он достал свой нож и просто перерезал ему горло, затем вытер оружие об форму призрака. «Веди меня к этим псам!» — произнес майор уже измененным голосом. И Киллиан, схватив своего командира, так же, как он сделал это из убийцы, повел Дэв Фаллена обратно. Глава восьмая. Спустя около часа мои запасы вновь пополнились ресурсами еще с одного призрака, которого, как я успел заметить, превратился до Фаллен, когда они якобы увели убийцу в допрос. Мне удалось выяснить немного, произнес майор, когда весь отряд собрался и готов был продолжить дальнейший путь. Оказывается, они здесь находились не по нашу душу, сказал Тьери, и одно из моих предположений подтвердилось. Да, по призракам даже видно было, что они явно были удивлены тому, что я на них выбежал вместе с фангами, хотя их лица тоже скрывали маски. Это было видно по их поведению. Да, они быстро сориентировались, встретив врага, но, судя по их действиям, они подобного не ожидали. «По сути, это все», — произнес майор. Как и предполагалось, призраки оказались разговорчивыми. А еще меня довольно быстро вычислили, так как я не знал секретного пароля. Добавил де Фаллен. В любом случае, это столкновение было случайным. И это очень хорошо. Ведь если бы их направили сюда целенаправленно, то получилось бы, что наша операция обречена на провал. Учитывая, сколько мы сделали для того, чтобы добраться сюда, это был бы полный крах, сказал Кири и обвел всех ночных хищников взглядом. А теперь по коням и в путь, приказал он, и наш отряд выдвинулся дальше. В этот раз строй немного изменился я оказался рядом с девушкой в маске. «Как вы смогли заметить приближение призраков, лейтенант?» — спросила меня таинственная незнакомка, которая скакала рядом. «Интуиция!» — ответил я и пожал плечами. Несколько секунд она буравила меня взглядом. «Вы врете, лейтенант!» — произнесла она вибрирующим голосом. «Кто знает...» — я снова пожал плечами. «Я старше вас по званию, и вы должны...» «Отнюдь!» — перебила собеседницу. «Я вам ничего не должен!» — покачала головой, смотря на таинственную незнакомку, маска, которая абсолютно меня не смущала. Скорее наоборот, мне было интересно смотреть на это произведение искусства зачарования. Даже не представляю, сколько сил было угрохано и ресурсов, чтобы создать такой артефакт, который по магическому фону не уступал даже короне, которую я получил, убив неспящего губернатора. А ведь она так и осталась лежать в том лесу. И скорее всего, так она там и останется, ибо местные к ней близко приближаться не будут. Да уж, «Такой артефакт пропадает. Интересно, а его можно как-нибудь перековать? Ну или хотя бы достать из него магический источник?» — подумал я, сделав у себя в памяти зарубку спросить об этом Аглаю. Кстати, и про маску таинственной незнакомки у нее тоже можно поинтересоваться. Уверен, в Галарии не так много мастеров, которые могли создать подобный шедевр. Пока я размышлял над всем этим, таинственная незнакомка поняла, что от меня ничего не добьется, и подала какой-то знак майору, после чего мы снова перестроились. И теперь девушка ехала на своем прежнем месте рядом с де Фалленом. «Что наш проводник от вас хотел?» — спросил меня жумельяк, который скакал слева. «Понятия не имею», — ответил я. «Снова ваш секрет, дорогой Люк», — усмехнулся кардинальский сын. «Вроде того», — кивнул я. «Но ведь когда-то наступит момент, когда вы меня в них посвятите», — спросил мой собеседник. «Возможно, Жузе», — честно ответил я. «Но не сейчас», — добавил я и на губах мага-воздуха появилась лукавая улыбка. «Славно!» — ответил кардинальский сын. «Кстати, вы поняли, Люк, как майор получил сведения от призраков?» — спросил маг-воздуха. «Да. Превратился в одного из них?» — кивнул я. «Ага. Но ну, вы заметили, каким невероятным было сходство?» — удивленно произнес он. Все, начиная от одежды и заканчивая ранами на теле. Я знал о магии майора, но не думал, что она такая... поразительная!» — наконец подобрал он подходящее слово. Я усмехнулся про себя. Знал бы он, что мне уже ранее приходилось видеть подобные преображения. И да, магия Дефоллена действительно была что-то с чем-то. Уверен, в гильдии ей бы быстро нашли применение. И мне даже страшно предположить, что они могли наворотить в моем родном мире, если бы в их попал такой человек, как наш командир. «Заметил», — тем временем ответила собеседнику. «Вы на миссии с Дефолленом в первый раз?» — поинтересовался я у Жумильяка. Да кивнул сын кардинала. «У нас разные специализации». «А почему тогда в этот раз вас объединили в один отряд?» — пульвопытствовал я. «Понятия не имею». Мой друг пожал плечами. «Костяк команды майора это он, Киллиан Ларл, Лео Руж и Сезар де Фас. В основном на задания, по которым специализируется майор де Фаллен, их отправляли именно этим квартетом».